Глава 17. Петерсон снова ушел, и Ричард остался сидеть в пустой комнате. Он посмотрел в окно, за которым все еще шел снег. Снежинки падали на землю в желтом натриевом свете. Небо потемнело, день заканчивался. 12 тысяч душ находились в своих домах, грелись, смотрели телевизор, собирались ужинать. На севере кипела тюрьма. Никто не знал, что намеревались сделать байкеры на Западе. И неизвестный снайпер готовил второй выстрел. Вернулся Петерсон. Шеф Холланд думает, что они блефуют. Он говорит, что их стратегия состоит в том, чтобы не нарушить закон и не дать нам повода против них что-то предпринять. Ричард не ответил. «А что думаешь ты?» – спросил Петерсон. Есть только один способ узнать. И в чем он состоит? Разведка. Хочешь, чтобы мы туда отправились? Нет. Пойду я, сказал Ричард. Мне в любом случае нужно осмотреть место, выяснить, что там такое. Но твой человек над этим работает. Ничто не заменит живого взгляда. Ты собираешься просто туда заявиться? Скажу, что я из армии. Проверю нашу собственность, как и положено, два раза в год. И ты пойдешь один? Почему нет? Не получится. Они попросят документы. Нет, не попросят. Они сами не являются горожанами в полном смысле слова. Когда ты туда пойдешь? Спросил Петерсон. Чем раньше, тем лучше, ответил Ричард. Но в темноте это бесполезно. Значит, я отправлюсь туда завтра на рассвете. Петерсон сказал, что у департамента полиции есть запасная машина без опознавательных знаков, и Ричард может ее взять. Время рассвета зависит от погоды, но он наступит между семью и восьмью часами. Сейчас я отвезу тебя домой, сказал Петерсон. Ты сможешь отдохнуть. Ричард покачал головой. «Нет, отвези меня к Джанет Солтер. У нее есть свободная комната». Она говорила, что предложила городу свои услуги после того, как сломался автобус. Потом она сказала мне, что ей известно о кризисном плане. Фактически, это было закодированное послание. Она хочет, чтобы, когда зазвучит сирена, с ней кто-нибудь остался. «Представь себе, как она будет себя чувствовать, если все уедут». Петерсон немного подумал и кивнул. Он хотел что-то сказать, но просто покачал головой. «Я собирался сказать, что привезу твои вещи, только у тебя ведь ничего нет. Скажи, Ким, что у меня новая одежда. Скажи, что ты видел меня в ней. Я полагаю, она немного беспокоится. И передай, что я присмотрю за парком ее отца. А еще поблагодари за гостеприимство». Снегопад продолжался, но дороги между полицейским участком и домом Джанет Солтер все еще оставались в рабочем состоянии. Их чистили по меньшей мере один раз в день. Снегоочиститель отбрасывал снег на обочину, в результате получались четыре небольшие траншеи внутри одной гигантской. Все звуки поглощал снег. Мир замер в полной тишине. Снежинки оставались невидимыми пока не оказывались в лучах фар. Они падали вертикально и неумолимо перед тихо ползущей машиной. Снегоочистители сузили дорогу, поэтому Петерсон не мог повернуть на улицу, где жила Джанет Солтер. Припаркованный полицейский автомобиль занимал всю проезжую часть. Красные огни лениво поворачивались, превращая падающие хлопья снега в розовый цвет граната или брызги крови. Ричард вылез из машины Петерсона, застегнул молнию парки и протиснулся между багажником патрульной машины и сугробом. Сидевший внутри полицейский не обратил на него ни малейшего внимания. И Ричард в полном одиночестве зашагал посредине улицы. Следы от проехавшего утром автомобиля давно занесло. Воздух обжигал. На смену холодному дню приходила лютая ночь. Ричард поднялся на крыльцо дома Джанет Солтер и потянул за звонок. Он представил себе, как женщина-полицейский поднимается со своего места и идет по персидскому ковру. Дверь распахнулась, они поменялись местами. Открывать дверь пошла та, что раньше сидела возле окна в библиотеке. Она была высокой, волосы стянуты на затылке в хвост. Одна рука лежала на рукояти пистолета. Начеку, но без лишнего волнения. Профессиональная осторожность и радость даже при минимальном разнообразии. Ричард повесил взятую взаимой парку на вешалку и направился в библиотеку. Джанет Солтер сидела в том же кресле. Она не читала. Другая женщина-полицейский расположилась у нее за спиной. Раньше она была в коридоре. Невысокая и темноволосая. Она смотрела в окно. Шторы были задвинуты. «Вам пришлось срочно уйти, вы не успели допить свой кофе», — сказала Джанет Солтер. «Хотите, я вам сварю еще?» «Всегда», — ответил Ричард. Он последовал за ней на кухню и стал наблюдать, как Джанет Солтер наполняет свою древнюю кофеварку. Водопроводные краны были столь же старыми. Но здесь не нашлось бы ни одного предмета, который можно было бы назвать изношенным или безвкусным. Качественные вещи оставались таковыми, как бы давно их не установили. «Насколько я понимаю, вы останетесь на ночь», — сказала Джанет Солтер. «Если только не причиню вам неудобств», — ответил Ричард. «Вам не понравилось у Петерсона? Нет, там все было хорошо, но я не люблю навязываться кому-то надолго». Одна ночь – это слишком долго? У них хватает своих проблем. Вы путешествуете налегке? Что видишь, то и получаешь. Примечание. Принцип розничной торговли, в соответствии с которым товар должен полностью соответствовать рекламной характеристике и образцам, выставленным в магазине или предлагаемым по телевидению. Первоначально фраза использовалась применительно к компьютерам, где внешний вид распечатки должен точно соответствовать изображению, которое видит на экране монитора пользователь. Конец примечания. Мистер Петерсон мне рассказал. Сказал или предупредил? Это невроз страха или мания? Или вполне сознательное экзистенциальное решение? Я никогда не заглядывал так глубоко. Страх перед обязательствами и связями. А мания предполагает любовь или свободу, или новые возможности. Технически мания имеет тенденцию к неутолимым аппетитам, а в вашем случае – стремление к тайне. Можно спросить людей, которые летают низко, чтобы не попасть в поле видимости радара, зачем они это делают. Не приемлют радар сам по себе или Местность внизу настолько привлекательна. «Возможно, причина в другом», — ответил Ричард, — «и она носит экзистенциальный характер. Ваш отказ от имущества несколько избыточен. История говорит, что аскетизм имеет привлекательные стороны, но даже самые заядлые аскеты владеют одеждой, скажем, рубашками, даже если они сделаны из волос». Вы надо мной смеетесь? Вы могли бы носить с собой небольшую сумку. Это бы не изменило вашей сути. Боюсь, вы ошибаетесь. Если бы только она не оставалась пустой, что делало бы ее совершенно бесполезной. Наполнить вещами маленькую сумку значит сделать выбор и оценку. А у этого процесса нет логического конца. Очень скоро маленькую сменит большая сумка потом две или три. Через месяц я стану таким же, как все остальные. И это вызывает у вас ужас? Нет. Я думаю, что быть таким, как все, удобно и спокойно. Некоторые вещи нельзя изменить. Я родился другим. Таков ваш ответ. Вы родились другим? Полагаю, что все рождаются разными. Это не подлежит сомнению. Джанет Солтер налила кофе и на этот раз в высокие китайские чашки словно решила, что серебряный поднос и церемонии не нужны аскету. И как если бы заметила, что Ричару не понравилась маленькая чашка. «Ну, каким бы ни оказался ваш диагноз, я рада, что вы здесь, и вы можете оставаться у меня сколько пожелаете». Было без 5-6 вечера. Осталось 34 часа. После того, как они выпили кофе, Джанет Солтер начала готовить обед. Ричард сказал, что может поесть в кафе, но она возразила, что готовить на пятерых или шестерых не составит большой разницы. Из чего следовало, что все четверо полицейских останутся на дежурстве до позднего вечера. Это немного успокаивало. С разрешения Джанет Солтер Ричард осмотрел дом, пока она готовила обед. Второй и третий этажи его не интересовали. Он хотел изучить цокольный. В Южной Дакоте случались торнадо, и Ричард не сомневался, что в доме такого качества должно быть подземное убежище. Он спустился на один пролет лестницы, которая начиналась в маленьком боковом коридоре, выходящем из кухни. И то, что он увидел... Вполне его удовлетворило. Верхний слой почвы прерии был слишком глубок, чтобы добраться до коренной подстилающей породы. Поэтому убежище представляло собой огромную деревянную коробку с шестью гранями, сделанными из массивных бревен, окованных железом. Стены и пол были толстыми и надежными, а потолок мог выдержать прямой удар торнадо. Стены укрепляли вертикальные шесты, сделанные из стволов деревьев. Их разделяло не более шести футов. Четыре из них, обшитые древесными плитами, образовывали котельню. Трубы позеленели от времени. Сюда шла тонкая труба, по которой подавалось топливо. Очевидно, где-то во дворе находилась вкопанная в землю цистерна. В котельной имелся насос, потолок уходила сложная система железных труб. Достаточно старая система, возможно, одна из самых первых в городе. Однако она до сих пор вполне надежно работала. Огонь ревел, насос урчал, трубы шипели. И в подвале было тепло. Ведущая наверх лестница заканчивалась мощной дверью, которая открывалась наружу. Изнутри имелся железный брус, закрепленный на мощных железных скобах, превосходное укрытие от торнадо. Пожалуй, вполне надежное убежище на время бомбежки. Значит, стены устоят перед стрелковым оружием. Ричард видел, как очередь из пулемета калибра 050 пробивала почти все, но столетнее дерево фут толщиной выдержит такую длительную атаку, что дуло пулемета перегреется и начнет деформироваться. Ричард поднялся наверх и увидел, что появилась ночная смена. Они собрались вместе с дневной сменой на кухне. Джанет Солтер уверенно занималась своими делами. Все чувствовали себя спокойно и комфортно. Очевидно, уже успели привыкнуть проводить вечера вместе. Духовка была включена. На кухне стало тепло, и стекло в окне запотело. Джек зашел в библиотеку и выглянул наружу. Ничего не видно. Лишь плоские пространства, теряющиеся в темноте. Снегопад заметно ослабел. Снежинки, казалось, были ошеломлены холодом. Ричард отвернулся от окна и обнаружил, что в библиотеку вошла Джанет Солтер. — Мы и можем поговорить? — спросила она. — Конечно, — ответил Джек. Естественно, мне известна причина, по которой вы здесь. Я знаю, зачем вы осматривали дом. Вы вызвались меня защищать в том случае, если прозвучит сирена. И вы знакомились с местностью. И я вам очень благодарна за доброту. Даже несмотря на то, что ваши психологические императивы не позволят вам остаться здесь надолго. Суд может начаться только через месяц. «Сколько потребуется новых рубашек?» «Восемь», — ответил Ричард. Джанет Солтер промолчала. «Если вы откажетесь, это будет совершенно естественно. Никто не станет вас винить. А тех парней рано или поздно поймают на чем-то другом». «Нет, это будет постыдным поступком», — сказала она. «И я буду давать показания». «Тогда не говорите мне про психологические императивы», — сказал Ричард. Она улыбнулась. «Вы вооружены?» — спросила Джанет Солтер. «Нет». «Почему?» «Носят ли с собой гаечные ключи, вышедшие на покой водопроводчики?» Она показала на нижнюю полку. «Вот книга, которая может вас заинтересовать. Исторический труд. Толстый том в кожаном переплете». Огромная старая книга, почти в полтора фута в высоту и около четырех дюймов в толщину. У нее был кожаный корешок с затейливой золотой надписью. Пробная иллюстрированная история пистолетов мистера Вессона. Звучало по-викториански, но получалось несоответствие. Смит и Вессон производили множество револьверов в конце девятнадцатого века, и в начале двадцатого, но едва ли их хватило бы на книгу в четыре дюйма толщиной. «Взгляните на нее», — предложила Джанет Солтер. Ричард снял книгу с полки. «Она оказалась тяжелой. Думаю, вам следует почитать ее перед сном». Тяжесть имела простое объяснение. Это была не книга. Ричард открыл кожаный переплет, ожидая увидеть потускневшие страницы с гравюрами или рисунками, возможно, даже с прокладками из папиросной бумаги, чтобы их сохранить. Однако внутри оказалась коробка с двумя обитыми коричневым бархатом отделениями, где лежала пара револьверов «Смит энд Вессон», расположенных как кавычки в конце и начале предложения. Это были модели, которыми пользовались военные и полицейские, с четырехдюймовыми стволами. Им могло быть сто лет или 50. Простые стальные устройства с рукоятями из рифленого орехового дерева, приспособленные для стрельбы пулями калибра 0.38, со шнурками, пропущенными через специальное ушко на рукояти. «Они принадлежали моему деду», — сказала Джанет Солтер. «Он служил в армии?» — спросил Ричард. «Он был почетным комиссаром, когда в Болтоне появился первый полицейский участок. Ему подарили эти пистолеты. Как вы думаете, они еще в рабочем состоянии?» Ричард кивнул. «Обычно револьвером ничего не делается. Чтобы вывести их из строя, «Нужно по ним несколько раз сильно ударить, или они должны полностью проржавить? «Из них когда-нибудь стреляли?» — спросил Ричард. «Думаю, нет. У вас есть смазка для швейной машинки?» «Подойдет. Вам нужно что-то еще? Как насчет патронов?» «У меня есть некоторое количество. Вы их давно покупали?» «Около недели назад». Вы неплохо подготовились. Мне показалось, что время пришло. Сколько у вас патронов? В коробке сто штук. Отлично. Поставьте книгу на место, сказала она. Полицейским это знать ни к чему. Мой опыт подсказывает, что профессионалы не любят, когда любители строят собственные планы. После обеда зазвонил телефон. Это был Петерсон который находился в полицейском участке. Он сказал Джанет Солтер, что Ричера искала женщина, которая отказалась говорить с ним. Из 110-го подразделения ВП. Она просила Ричера ей перезвонить. Телефон Джанет Солтер находился в коридоре. Он оказался новее, чем дом, но установили его довольно давно. У него был циферблат с кнопками и шнур, Да и размером он больше походил на портативную пишущую машинку. Телефон расположился на маленьком столике. Рядом стоял стул. Такими телефоны были в те времена, когда в доме имелся всего один аппарат, а пользовались им с особой торжественностью. Ричард набрал номер по памяти, подождал соединения, потом нажал еще три клавиши — 110. «Да». «Пожалуйста, Аманду!» Послышался щелчок. Ричард не услышал гудка. Она уже держала трубку в руке. «Либо ты безумен, либо мир окончательно спятил», — сказала она. «Или мы оба не в своем уме», — ответил Ричард. «Так или иначе, но я готова от тебя отступиться». «Почему?» «Потому что место...» Вопросами, о которым ты меня донимаешь, не существует. Было без 5-7 вечера, осталось 33 часа.